связь с рабочими мы сохранили. Была создана нами группа молодых ребят, при нашей помощи создана партийная ячейка, которая под руководством райкома партии организовала и провела на фабрике большую успешную забастовку. Уже имеем шире не только экономический, но и политический характер. Должен сказать, что хотя мне не удалось закрепиться на кондитерской профессии, но моя работа в этой отрасли оставила серьёзный след в моём политическом росте. Здесь я уже работал как организатор и агитатор. У меня осталось очень хорошее чувство к рабочим и работницам этой отрасли, которые в значительной степени и в трудных условиях реакции были революционно настроенными, так как это были по преимуществу рабочие, длительные и устойчиво работавшие в этой отрасли, и хотя годы реакции сказывались и на их политической активности, но по мере приближения нового подъема рабочего революционного движения киевские кондитеры, среди которых работали такие старые большевики, как Вейнберг, Коган, Петров, Месте со всеми передовыми рабочими России стали в ряды активных борцов за победу революции. Из этой фабрики я ушёл наиболее подготовленным к профсоюзной и организационно-политической работе, которую я уже развернул, работая на кожевенном заводе, а затем на обувных предприятиях, где я обрёл постоянную и устойчивую прогресс. Я не могу сказать, что я с охотой выбрал себе профессию кожебник. Но оставшись вновь безработным, мне было не до выбора желательной профессии. Вообще надо сказать, что если в наше советское время молодежь в громадном большинстве своем выбирает себе профессию по своим наклонностям, по своему желанию, то в старое дореволюционное время нам было не до жиру быть бы живу. Я, например, в начале с кузнеца хотел быть металลิстом. К этому меня расположили Михаил и его товарищи, в большинстве рабочие-металлисты. Пробовали они даже устроить меня на Южнорусский машиностроительный завод, но ничего из этого, к сожалению, не получилось. Главным образом потому, что ограниченное количество киевских машиностроительных заводов не могли поглотить большое количество желающих поступить к ним оказавшись вновь безработным я был счастлив что поступил на кожевенный завод мне повезло оказалось что мой товарищ Ефим Ковальчук вынужденный вместе со мной уйти из пробкового завода устроился работать на кожевенном заводе в Кобце на Куренёвке Вот он мне и помог поступить на этот завод. Из всех кожевенных заводов Киевщины, Соколовского, Ковалевского, Матвенько, Горнштейна и других, завод Кодица Василия Константиновича был самым старым, крупным, пережившим все трудности кризисов, не закрываясь. Перерабатывал этот завод крупные отборные шкуры валовые яловочные отчасти шкуры годовалых телят обрабатывал этот завод главным образом подошву юфту и отчасти шагрень и другие тонкие товары для обуви хотя завод коблетцы считался более механизированным, чем другие заводы, до ближайшее знакомление показало, что эта механизация была крайне ограниченная и преобладал тяжёлый ручной труд Наиболее тяжким было то, что почти все операции производственного процесса, связанные с водой, грязью, известью, дебильными веществами, опасностью заражения сибирской язвой и так далее. В основном кожевенное производство проходило в шесть операций. Первая поступающие мокросолёные и сухосолёные шкуры должны быть отчищены от грязи, крови, соли, это так называемая отмочка в воде, что делает также кожу более мягкой. Вторая, после обработки кожи известковым раствором с прибавлением сернистого натрия, в настоящее время прибавляются и другие ускорители.